Глава восьмая. Крыша. Никогда не стоит расслабляться, если рядом замаячила женская особь, особенно иностранка. Тем более в сложившейся ситуации. Не могу полностью гарантировать верность домыслов, но все складывается следующим образом — На весь город таких технических бригад ЖЭКа всего шесть. Во всех, кроме моей, бригадирами и слесарями являются приезжие, без толковых навыков. Нашей бригаде повезло, у них я, инженер с огромным опытом работы, в том числе с механикой, изябликов, получивший в тюрьме техническое образование, когда там еще хоть чему-то учили. Да даже малой Жека и тот неплохой сантехник-слесарь, работающий на подхвате. В остальных кодлах сидят неумехи, способные лишь сменить трубу. На более серьезные задачи всегда вызывают нас. Но что наиболее важно, мы русские, не принадлежащие ни к одной из диаспор, в отличие от других слесарей. «За мир, я уверен, мертвой хваткой в такие кадры вцепится». Он человек не глупый и понимает, что в условиях грядущего ресурсного кризиса подобные технари на вес золота, причем в кратном размере. Поэтому, скорее всего, он попробует меня прощупать. Понимает, что терять мне нечего, ведь я человек, не молодой, жить осталось лет десять максимум. Родня меня кинула и свалила за бугор. Силу ко мне не применить, организм не выдержит. Поэтому со мной можно только договариваться. В конце концов, если меня кинуть в Зиндан и заставить крутить насосы, то вскоре обо мне вспомнят слесаря из других подрядов и наверняка станут искать. Киргизы первые на меня наткнулись, да и то из-за ослана. Но в городе еще как минимум сидят цыгане, таджики, чеченцы, казахи, тувинцы, армяне, айзеры — Даже вроде как мелькали ребята-адыги. Так что скоро город ждет крупный передел. «Брат очень хорошо отзывался о вас». Алия лукаво улыбнулась, установила локоток на столешницу и подперла щечку кулачком. Ее голос отвлек меня от размышлений. «Пустое!» — отозвался я и откинулся на спинку диванчика. «Нас так и не представили», «С кем имею честь общаться?» — Алия Муратова, владелица данного заведения. Она протянула ручку, явно намекая на поцелуй в тыльную сторону ладони. «Сергей, старший слесарь», — сухо ответил я, пожав ее кисть и сразу сложил руки на груди. «Муратова, за мир ваш отец?» «Нет». «Дедушка», — она согласно кивнула, дернув щекой, — и старалась не подать виду, что мое рукопожатие ее не совсем устроило. «Как же так вышло, что вы, будучи высокоуровневым специалистом, работаете... Ой, э, работали всего лишь старшим слесарем. Вы ведь могли вполне стать инженером». «Так получилось», — спокойно пожал плечами. «Не буду же я каждой встречной бабенке рассказывать, — что пока все строили карьерную лестницу, я участвовал в локальных конфликтах и военных операциях. Разговор у нас не задался. Алия пыталась вывести меня хоть на какие-нибудь подробности, но я либо отвечал обобщающими фразами, либо и вовсе уклонялся от ответа. Женщина весьма грамотно строила диалог, маневрируя между разными темами, и, наблюдая за моей реакцией, однако мне с трудом, но все же удалось сохранить внешнее спокойствие и хладнокровие. Внутри же паранойя паниковала, сигнализировала о том, что этот допрос, хоть и в весьма мягкой форме. Вскоре к нам подошел ослан, несущий две пятилитровые канистры с топливом для генератора. С ними же прибыл Замир» и парочка мужиков с помповыми дробовиками. «Как я погляжу, вы успели заскучать?» — удивился старик, видя, как Алия напряглась и едва заметно отрицательно помотала головкой. «Ну что же, прошу прощения за столь долгое ожидание. Сергей, не могли бы вы, пожалуйста, достать то, что так тяготит правый карман вашей куртки?» Ребята с помпами медленно сместились в стороны, беря меня в полукольцо. Что ж, я и не говорил, что не вооружен. Аккуратно достал из кармана пистолет Макарова, чисто рефлекторно выщелкнул магазин и накрыл затвор ладонью. Затем отвел его назад, чтобы патрон из патронника оказался в зажатом кулаке. Холостой спуск без удара курка — дабы лишний раз не травмировать ударник. И вот на столе лежит разряженный пистолет, а в мой карман возвращается полный магазин и еще один патрон. Признаться, я поражен. Замир ободряюще покивал головой. Видите ли, Сергей, мои родственники и друзья работают много где. Не так давно парочка из них подверглись нападению со стороны бандитов. У них забрали форму и табельное оружие. А спустя всего шесть часов двое нападавших в форме моих друзей были найдены убитыми недалеко от вашего дома. Я бы сказал, профессионально убитыми. Когда вы работали, я заметил у вас в сапоге пристегнутые к голени ножны с ножом. Настоящим боевым ножом, а не той сувенирной дрянью, которые любят бахвалиться молодые люди. К тому же было видно, что ваш карман чем-то нагружен. Мне не составило труда сопоставить факты, а сейчас, пронаблюдав ваши навыки обращения с оружием, могу лишь поаплодировать. Казалось бы, мелочи, но они выдают вас профессионала. «Сергей?» Я лишь спокойно пожал плечами. Красивая речь, чтобы залить мне в уши множество комплиментов. Все это лишь для того, чтобы показать, насколько я важен диаспоре. Замер мудр и действует грамотно. Но я ведь тоже не второй десяток лет живу уже. Опыт. Достаточно? Поглядели. Я взял пистолет в руку. Двое с дробовиками напряглись, но не рискнули вскидывать оружие без команды. Отведя затвор назад, большим пальцем толкнул лепесток стопора вверх, после чего закинул патрон в патронник и снял затворную задержку. С приятным лязгом тот дошел вперед, не заклинив, вставил магазин в шахту в рукояти, вскинул флажок предохранителя и убрал оружие обратно в карман. «Определенные события в жизни приучили меня таскать патрон в патроннике, а магазин полным». Казалось бы, нелегально, но мне плевать. Я уже подрезал двоих, завладел оружием и боеприпасами и ношу их при себе. По совокупности статей мне светит лет двадцать строгача. Но, учитывая возраст, скорее всего впаяют пожизненное. «Да, пожалуй», — согласился Муратов-старший. «Раз уж мы решили быть честными друг с другом, то хотел бы предложить вам сотрудничество. Впереди тяжелые времена. Вскоре город погрузится в хаос, поэтому я желаю предложить вам защиту со стороны нашей диаспоры. С моим внуком Асланом вы уже знакомы. Он со своими друзьями будет обеспечивать безопасность вам и вашим друзьям. Также через него вы будете узнавать... «Где требуется ваша квалифицированная помощь?» «Оплата топливом, продуктами, вещами первой необходимости. Если потребуется что-то еще дополнительно, передайте просьбу через Аслана. Постараемся решить вопрос. Ну а чтобы вам не показалось, словно мы какие-то бандиты и хотим вас крышевать, Алик, коробочку». Со стороны служебных помещений прибежал парнишка лет 15 и положил на стол большой оружейный кейс. Замер медленно подошел к нему и, откинув защелки, открыл. Внутри на специальных подкладках лежало два охотничьих полуавтоматических ружья Бенели М4 Супер 90. Отличные итальянские дробовики в базовой комплектации без различных тактикульных планочек и с полноценным прикладом. К ним также лежало несколько коробок с патронами. Суммарно получалось 20 штук 12 калибра с картечью 7 мм и 10 с пулей. Полево-2. Такой метров на 150 можно засадить. Серьезные подспорья к уже имеющемуся у нас кедру и Макарову. «Как бы, — сказал Зяба, — подгон конкретный, но пахнет хером в жопе». «Я понимаю ваши сомнения», — улыбнулся Замир. «Но не беспокойтесь, никакой участковый к вам с проверкой не придет. А если Аслан с ребятами проморгает случайно забредших к вам бандитов или мародеров, мы вполне сможем встретить их крупным калибром». Ха, заманчивое предложение. И знаете...» я, пожалуй, соглашусь». Впрочем, другого выбора у меня и не было. Сидеть в подвале вечно не получится даже нашей малой группой. Все равно нужны связи и источники информации. «Позвольте я выдвину встречное предложение», — задумчиво произнес я. «Судя по тому, как ваши умельцы хотели кинуть дополнительную проводку, вы испытываете сложности с мощностями генератора». «Мы с одним моим товарищем вполне могли бы вам помочь с прокладкой кабеля и монтажом распределительного щита с автоматами защиты сети, чтобы у вас вновь генератор не погорел. Взамен нам понадобится довольно много овощей длительного хранения. Картофель, морковь, лук, свекла, чеснок, капуста, огурцы. На всякий случай лучше иметь запас. Мало ли что случится». Муратов задумался, поглаживая седую бороду. Алчность в нем боролась с рационализмом. В итоге он все же утвердительно кивнул. «Ну, вот и отлично!» Я поднялся из-за стола. Мы пожали друг другу руки, попрощались, и я в компании Аслана и двух ребят с дробовиками направился к выходу. Что ж... Арсенал нашей банды старперов пополнился. С топливом на ближайшую пару дней вопрос решен, Работай, чтобы не сойти с ума от скуки. Я нас тоже обеспечил. Пока мы с Женькой будем впахивать тут на рынке, зяба с Сергеевичем пускай бурит лаз из подвала в квартиру крайнего левого подъезда. Дверь туда я заварю, затем постараемся сделать подъем на второй этаж, и там проломим стену из боковой квартиры в квартиру центрального подъезда. Сделаем этокий лабиринт, чтобы, если нас прижмут в подвале, мы смогли спокойно свалить или засесть повыше. Помимо этого, надо еще заняться проверкой квартир, вытаскивать продукты и другие не менее полезные вещи, поломать мебель на дрова и, наконец-то, перетащить в подвал нормальные диваны и кресла». А то спать на лежанке из матраса и подушек — такое себе. Работы впереди еще много, и если у большинства гражданских выживание только начинается, то у нас с товарищами начинается новая жизнь. Осталось только придумать героическое название нашему отряду, а то «Банда старперов имени Ефимыча» звучит не особо пафосно. Но называться «бригадой» мне совесть не позволяет. Может, кто подскажет?»